Душа. В гости пришла Рён. Сказала, что ей нужно наедине поговорить с мамой, и они ушли в комнату. Не понимая, в чем дело, Кайл села с бабушкой смотреть телевизор в гостиной, но происходящее за стеной не давало ей покоя. Через некоторое время из комнаты вышла Рён, а за ней и мама, которая уже успела переодеться в выходную одежду. Ее глаза опухли от слез. «Куда же ты собралась?» Будто услышав ее немой вопрос, Рён ответила. К янбину То есть, не он придет, а ты решила с ним встретиться, ничего не понимая, спросила бабушка. Мама, где янбин В ответ на вопрос Каиль та только дернулась, не в силах говорить. Где же он? Каиль встала с дивана, подошла к матери и повторила вопрос. Юнбин болен, ответила Рён вместо нее. Каэль почувствовала, как сердце ушло в пятки. Бабушка и мама, которые пошли навестить его, не возвращались до вечера. Вернувшись, мама сказала, что устала, и пошла прямо в комнату. Бабушка рассказала, как они встретились. Инбин сказал, что страдает слабоумием и потерял память, поэтому он и не узнал Каыль. «Он ничего не помнит». Но малину, которую мы принесли, крепко держал в руках и не отпускал. Даже не стал есть ее, потому что хотел отдать маме. Сдавленно произнесла бабушка и ушла в комнату. Каэль осталась одна в гостиной. «Возможно, я больше никогда не увижу Янбина, думала она. Я до сих пор хорошо помню то время, когда мы с ним пошли в горы собирать малину. Янбин набирал полный желтый кувшин ягод и дарил его маме. Но время любого человека в этом мире когда-нибудь проходит. Чья жизнь более бессмысленна, человеческая или наша? Подумала Каиля, решив навести в комнате порядок. Она открыла ящик, чтобы выложить вещи на стол, и увидела подарок, который ей вручил Сину на день рождения. Девушка развернула упаковку. Это был дневник мятного цвета. Сину, должно быть, знал, что Кайл любит вести записи. Открыв дневник, внутри она нашла открытку, написанную от руки. Кайл, после встречи с тобой мне стало нравиться учеба. Глупо, правда? Школа и вдруг нравится». Но особенной стала не только она. Сегодня, например, тоже был очередной замечательный день. Ты сделала меня лучше. Спасибо. С днем рождения. Искренне поздравляю. Сину. Душевность ощущалась в каждом слове поздравления. Каэль крепко сжала карточку и расплакалась. Ведь бабушка говорила, даже если мы станем Ехо, наши сердца останутся человеческими. Что ж, раз невозможно избавиться от своих симпатий, мы не должны показывать свои чувства людям ни про каких обстоятельствах. Они постоянно мне это твердят. Но очень немногие их следуют этому совету. Ирён спасла жизни всех троих, и мать приняла Янбина как своего ребенка. И я каждый раз испытываю чувство как живой человек. Почему? Моё сердце снова трепещет, и я не могу ничего с этим поделать.